Четыреста двадцать Матерь Агни-йоги. Входя мыслью в мир наш и с ним соприкасаясь, дух строит ту сферу притяжения, которая вовлечет его в эти слои, когда будет сброшено тело. Истина. Темницу дух или замок чудесный человек воздвигает себе, когда он еще на земле. И мысли, и устремления, столь незаметные в жизни обычной, становятся силами, определяющими судьбу духа и На земле мысль может быть совершенно свободной, но тело томится в среде, обусловленной плотной кармой. Но там, где царствует мысль и кончаются ограничения плотного мира, там богатую жатву приносит каждая мысль, устремленная к свету. Ритму стремлений кристаллизует здесь мысли в устойчивые формы, укрепляя магнитную связь между формами создаваемых мыслей и их Творцом. Будущее Духа на земле и в мирах строится мыслью.